Глава 12. Древний могильник. 10 июля стало знаменательным днём в календаре школьной археологической экспедиции. С самого утра юные археологи работали напряжённо. Вдруг удар ломов стали отдаваться очень гулко, словно били по пустоте. Иван Фамич просил ребят работать как можно осторожнее. И скоро к общему восторгу Под грунтом показалась кирпичная кладка. Иван Фомич спустился вниз по ступенькам, которые были вырублены в одной из стенок шахты. Ребята осторожно снимали землю горсть за горстью, и вот перед ними открылся выпуклый кирпичный свод. Все, кто в это время были наверху, спустились к работавшим. Древний могильник, тихо сказал Иван Фомич и снял кепку. Все стояли в торжественном молчании, и вдруг это молчание нарушилось самым неожиданным образом. Таратут размахнулся и хватил ломом по кладке так, что полетели осколки кирпича. Что ты делаешь, варвар? страшным голосом закричал Иван Фомич. Как что? Открываю могилу. Нет! твёрдо возразил Иван Фомич. Могилу вскрывать пока не будем, раздался общий хор разочарованных голосов. Иван Фомич объяснил, что если вскрыть могильник, то дело будет непоправимо испорчено. Для учёного археолога каждая мелочь имеет громадное значение, ведь археолог, взглянув на свод, на манеру кладки, сразу определит, к какой эпохе, какому народу принадлежит найденный памятник. Далее У каждого племени был свой обычай класть тела покойника. Одни народы клали мертвецов головой к северу, другие — к югу, третьи — к востоку. Это было связано с их религиозными поверьями. Взглянув на положение скелета, археолог узнает, из какого племени происходил погребенный. «Можно сфотографировать?» — заикнулся Сеня Рощупкин. «Если покойника не заслонит Нинка щук, — сказала Бойко и Калли Губина, и все захохотали. — Также важно и расположение всех других вещей. — Словом, вот что, друзья, — решительно закончил Иван Фомич. — Я отправляю телеграмму в Академию наук, сообщаю о нашем открытии и прошу выслать руководителя работ ученого-археолога. Возражений нет? — Нет, — дружно грянули ребята. — А нам что же? «В станицу возвращаться?» — спросил разочарованный Антош Ищукин. «Мы останемся здесь», — заверил Иван Фомич, и все обрадовались. «Будем охранять найденный могильник». Ребята как-то оробели при мысли о том, что у них под ногами могут сохраняться предметы, пролежавшие в земле тысячи лет. Вася Таратута грустно сказал. «А наш школьный музей...» «Найдутся экспонаты и для нашего музея», — утешил его Иван Фомич. «Не останемся с бычьим рогом и немецкой каской». «Но ты меня отвлек. Я хотел сказать, что стоит обследовать овраг». «Капитолин Павловна», — обратился он к учительнице географии, — «как вы полагаете, этот овраг древний?» «Судя по его структуре, думаю, ему не меньше тысячи-полутора тысяч лет». Вот и прекрасно обрадовался Иван Фомич. У некоторых племён были приняты речные погребения. Они устраивали могилы в местах, которые весной заливались водой. В поймах рек, в лощинах и в рагах. Быть может, и этот буирак окажется в числе таких мест. Тогда нам вдвойне повезёт. Иван Фомич составил телеграмму. Москва, Академия наук, Институт истории и материальной культуры. Срочно. В районе станицы Большесалёновской школьной археологической экспедиции раскопан нетронутый древний могильник. Не вскрывая каменного склепа, ждём немедленной присылки руководителя работ учёного археолога. Председатель кружка учитель Тарасов. Гриша Челнаков и Вася Таротута пошептались и подошли к учителю. "Иван Фомич", сказал Вася. "Нельзя ли послать телеграмму?" Дедушке Скуратову. К кому удивился Иван Фомич? Ах, заведующему районным музеем, правильно? Ведь это он натолкнул нас на мысль организовать кружок, и кроме того, ему интересно присутствовать при вскрытии склепа. Иван Фомич тут же написал вторую телеграмму. Антоша Щукин засунул телеграмму и деньги в карман, вскочил на коня, ударил его по бокам босыми пятками и лихо поскакал в станицу. Иван Фомич дал Никити Пересунько задание приготовить к приезду археолога снимки работ, проделанных до обнаружения свода могилы. После полудня ушли в станицу Никита Пересунько и Ахмед Галиев. Ахмед решил отправить сообщение об открытии могильника в областную молодёжную газету, ёнкором, который он был Ребята весь день бродили по оврагу, стараясь найти следы рычажного погребения, но ничего не нашли. Затем они всей компанией отправились на Дон, купались, стирались и сушили одежду у костров. Вечером в лагере состоялся концерт художественной самодеятельности. Нина Щук, Коля Нищепоренко и Сенья Рыщупкин исполнили в лицах басни Крылова. Песню про Степана Разина есть на Волге утёс, спел он тоже Щукин. У него оказался красивый низкий голос. Гриша Челнаков прочитал рассказ под заглавием Спасение утопающих про случай, который произошёл в станице в прошлом году. Кале Губина выступил с шутливой лекцией про метеорологию, где очень ловко подражал манерам и голосу Сеньора Щупкина. Всем участникам концерта много хлопали, но особенно большое впечатление произвело выступление Иванова Меча. Он прочитал стихотворение поэта Алексея Константиновича Толстого "Курган". Начинается оно так: В степи на равнине открытой курган одинокий стоит. Под ним богатырь знаменитый в минувшие века зарыт. Это был очень, кстати, Слушатели невольно смотрели на курган, который величаво чернел на фоне багряной зари. А на востоке медленно выплывала из-за горизонта огромная круглая луна, озаряя молчаливую степь. Поэт рассказывал, как после пышной тризны певцы солили славу умершему богатырю, играя на золотых гуслях. О, витязь, делами твоими Гордится великий народ. Твоё громоносное имя столетия все перейдёт. И если курган твой высокий сравнивался бы с полем пустым, то слава, разлившись далеко, была бы курганом твоим. Все слушали, затаив дыхание, а Иван Фамич продолжал задушевно и грустно. И вот миновалися годы. Столетия вслед протекли, народы сменили народы, Лицо изменилось с земли. Курган же с высокой главою, Где Витязь могучий зарыт, Еще не сравнялся с землею. По-прежнему гордо стоит, И Витязи славное имя до наших времен не дошло. Кто было? Венцами какими? Своё он украсил чело. Пустыми и напрасными оказались Пышные предсказания певцов-баянов. Безмолвен курган одинокий, Наездник державный забыт, И тризны в пустыне широкой Никто уж ему не свершит. А слёзы прольют разве тучи, Над степью плывя в небесах? Да ветер лишь свеет летучий С кургана забытого прах. Иван Фомич кончил. Стояло глубокое молчание. После Ивана Фомича никто не решился выступить. Веселые песенки и остроты прозвучали бы странно. Только когда сгладилось впечатление от кургана, начались танцы под мандолину, на которой прекрасно играла Капитолина Паум.